Глава 20. День в особняке прошел без происшествий. Девушки выполнили большую часть задания из списка Ирит, чем та осталась довольна и на радостях разрешила горничным отдохнуть в хозяйском саду. К тому же после обеда вайнеры уехали в центр, так что можно было посидеть на природе, устроив небольшой пикник, который в свою очередь организовала Эльга. Втроем они устроились на газоне недалеко от бассейна. Повариха приготовила касадилью, напекла пирожков с повидлом и достала из собственных запасов бутылочку вина. М-м, Эльга Форосова, вы мой кумир. Стеша откусила кусочек касадильи. Вы готовите как бог. Да брось ты подлиза. Тебе что, не дай всё божественно, всё восхитительно. Ну, если всё, что вы делаете, на самом деле божественно. Я подтверждаю, кивнула Арина. Пальчики оближешь. Вот бы мне так научиться готовить. Мой младший братец обожает выпечку. Что ж ты сразу не сказала? Когда поедешь домой, я передам для него пирожков. Спасибо, после чего распласталась на пледе. Вот только на душе по-прежнему было пасмурно. Две серьёзные проблемы никуда не делись. И с ними придётся как-то бороться, ибо сдаваться она не намерена. И вот в голове созрел уже второй, совершенно безумный план. Слушай, стеж перебралась к ней поближе. «Я, кажется, придумала, как избавиться от Марка». И... убрала с лица полотенца «Все-таки с ее веснушками под солнцем особо не посидишь». Тогда Арина поведала ей о разговоре с Кроновым, а главное – о его последнем предложении. «Если он нас увидит вдвоем, может, тогда отстанет? Как считаешь?» Во что, идея вполне жизнеспособная, только есть одно «но». «Да-да-да, Кронов!» «Угу, Эрдан наверняка решит, что теперь имеет полное право на твоё юное тело. А с ним посложнее будет, он жандарм. Так если его просто попросить подыграть?» «Уверяю, этот хитрозадый ящер с радостью включится в игру. А ты заметить не успеешь, как окажешься в его горячих объятиях. На самом деле, не будь кронов жандармом, мужик он вполне нормальный и видный. Кто знает, может действительно не стал бы пользоваться своим положением, в чём я, конечно, сомневаюсь. Но помимо этого есть еще одна проблема – драконы – жуткие собственники. Даже если расстанетесь, он все равно будет считать тебя своей и мешать строить отношения с другими. «Да не хочу я быть скроновым. Кроновым. Я вообще ни с кем». «Знаю, знаю. Ты у нас вся такая мега самостоятельная и уверенная в себе горничная», – усмехнулась. «Одной плохо, Арин. Реально плохо. Особенно на чужой земле». Думаешь, на тебя будут косо смотреть, если сойдёшься с драконом? Не будут, тут у каждого в избушке свои погремушки. И я не о Кронове сейчас, и не о Вайнере втором. Эти кандидаты оба так себе. С недавних пор я мужчинам не верю. Предал. Бросил, когда я в нём особенно нуждалась. Хорошо, хоть ребёнка тебе не сделал. Да уж, хорошо, и снова легла. Даня – её маленький лучик, её стимул, её смысл жизни. И она ни разу ещё не пожалела, что родила своего мальчика. Когда-нибудь у них всё наладится. Они вернутся на родину, купят небольшой домик и заживут счастливо».